Татьяна сидела за столом, плотно закутавшись в полотенце, и ждала своего спасителя. После пережитого ее еще немного потряхивало, но в целом самочувствие улучшилось. Он появился через несколько минут. Лицо его было серьезно и сосредоточено. Она не могла понять, о чем он думает и в каком пребывает настроении. Саша вообще был для нее загадкой. Слова и действия сильно противоречили друг другу. Всем своим видом он открыто демонстрировал неприязнь к ней, но в то же время постоянно приходил на помощь. Сейчас его взгляд не излучал привычную холодность, и от этого было еще больше не по себе. «Ты напугала меня». «Один-один», — грустно пошутила Таня. «Может, часть делать предложила она, чтобы хоть как-то компенсировать его переживания. «Не нужно», — устало выдохнул Саша, достал из Сделал компресс и протянул ей. «На вот, приложи ненадолго». «Зачем?» «Чтобы снять отёк». Таня не спорила, приложила холод к измученной груди и тут же ощутила колючие иголочки на своей коже. «Лучше на сгибе локтя». Он передал ей градусник. «Почему?» «Подмышка у тебя сейчас выше из-за воспаления», терпеливо пояснил Саша и отвернулся. Налив себе воды, жадно пил большими глотками. Сил, чтобы думать о чем-то не было совершенно, он вымотался окончательно. Выждав положенное время, забрал градусник и кивнул. Температура хоть и была повышена, но уже не вызывала опасений. «Все хорошо?» — робко поинтересовалась Таня, желая все же выяснить свою судьбу. «Будет, обязательно», — пообещал Саша и улыбнулся одними уголками губ. «Давай еще раз осмотрю тебя». Это было совсем не обязательно. Ничего нового он не ожидал там увидеть, просто захотелось дотронуться до нее, до женщины, а не до пациентки, почувствовать себя вновь живым. Татьяна послушно встала и спустила полотенце. Больше не боялась его, но от откровенного взгляда мурашки пробежали по телу. Для нее этот момент был очень интимным. Еще ни один мужчина, кроме мужа, не касался ее. Задержав дыхание, она сосредоточилась на мягких пальцах, нежно скользивших по коже, и ощутила непривычное трепетное волнение. «Больше корми этой грудью, должно быть уже не так больно, но надо наладить лактацию», не прекращая манипуляции, наставлял Саша, на ходу вспоминая теорию. От близости Тани голова кружилась, а сердце громко стучало в груди. Понимал, что пора остановиться, что он нарушает все мыслимые и немыслимые нормы и правила, но не мог. В данную секунду она стала необходимостью. «Откуда ты все это знаешь?» — хрипло прошептала Татьяна. Эмоции не поддавались контролю, а все происходящее больше походило на сон. Попав в плен его дымчато-серых глаз, она уже не могла отвести взгляд. «Я гинеколог». Саша, наконец, опомнился от наваждения и отошел на несколько шагов, смиряя низменные инстинкты. В прошлом. «Правда?» — с сомнением переспросила Татьяна. Не так она себе представляла мужчин-гинекологов. Воображение тут же нарисовала щуплого ботаника в очках, а Саша же кардинально отличался от этого образа. «Что, не похож?» Лукавая улыбка коснулась губ, тут же преобразив суровое лицо. У Тани непривычно перехватило дыхание. Она смогла лишь неопределённо пожать плечами, не зная, что ответить. На врача, а тем более на гинеколога, он и правда был не похож. Скорее уж на спортсмена или дровосека какого-нибудь. «Сколько тебе лет?» — неожиданно спросил Саша. Не то чтобы ему было очень интересно, скорее любопытно. Она выглядела совсем молоденькой. Сам он не дал бы ей больше двадцати. «Двадцать четыре. Что со мной было?» «Я так боялась, что это рак». Его улыбка стала еще шире, но, понимая, что ей не до смеха, ответил предельно честно. «Просто застой молока. Может, стресс повлиял, а может, в холодной бане застудилась. Неужели в роддоме не объяснили меры предосторожности?» «Нет», — коротко ответила Татьяна, вспоминать свое пребывание в этом заведении не хотелось совершенно. «Как это нет? Где ты рожала?» — удивился Саша. Обычно в обязанности врачей и акушерок входит информирование женщин о возможных осложнениях. В обсерватории. Тем более. Оживленно начал он. Но когда до него дошел смысл сказанного, осекся и озадаченно посмотрел на Таню. «Как тебя угораздило туда попасть?» «Нет документов», — робко напомнила таня Но, заметив его испытующий взгляд, напряженно пояснила. «Так сложились обстоятельства» как давно?» «Почти три месяца назад». «Перед выпиской осматривал врач?» «Нет». «Чёрте что, рожала сама? Осложнения были?» Саша шумно выдохнул, мысленно возмущаясь халатностью коллег. Он смотрел на девушку перед собой. Худенькие поникшие плечи так и напрашивались на тёплые объятия, а огромные голубые глаза, наполненные болью и страхом, молили о поддержке. Невольно в нем просыпалось желание оберегать и защищать ее, но он упорно гасил в себе все эти ненужные эмоции. И так сделал для нее все, что мог, остальное его уже не касалось. Сама не было. Наверное, по крайней мере, мне о них не говорили. Никому вообще не было до меня дела. Таня не хотела делиться подробностями, но мысли невольно унеслись. В недавнее прошлое. Еще полгода назад в ее жизни все было просто и понятно. Дом, полная чаша, любящие родители, заботливый муж и долгожданная беременность. Все шло по заранее продуманному плану, как в сказке. Но изменилось в один миг, сказка оказалась умело завуалированным кошмаром. Как выяснилось, все это время Татьяна жила иллюзией, придуманной для неё. Сначала внезапно не стало родителей. Они попали в аварию и разбились. Не успела Таня оправиться от этого горя как новый удар прилетел из-под тяжка. В тот роковой вечер она вернулась домой из частной клиники, хотела сообщить мужу о том, что, наконец, после очередного УЗИ удалось узнать пол их ребенка. Сияющей улыбкой подошла к кабинету, испытывая волнение от предстоящей реакции на свою новость, но, услышав громкие голоса, не решилась войти. Ее муж — деловой человек, и рабочие разговоры в их доме были не редкостью, особенно после того, как он возглавил семейный бизнес. Дверь была приоткрыта, и расслышать слова не составило труда. Но Таня не собиралась ни во что вникать, уже хотела пройти мимо и вернуться, когда муж освободится, но какое-то нехорошее предчувствие заставило остановиться. — Ты уверен, что у нее будет мальчик? — поинтересовался насмешливый незнакомый голос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 да уж такое нелепое завещание хмыкнул незнакомец рано ты его на тот свет определил да откуда ж я знал воскликнул муж полностью признавая свою вину отчего липкие мурашки поползли по коже тани, а страх сковал горло я думал все достанется его дочери а он вон как выкрутил урод по терпи недолго осталось пора закругляться скоро жена вернется она не должна тебя видеть. Услышав горькую правду, Татьяна на ватных ногах попятилась к двери. Осознание, что она являлась лишь инкубатором для вынашивания наследника, медленно проникало в сознание. Ее дочь была никому не нужна. В общем-то, как и она сама. А муж, ее главная опора, оказался убийцей, беспощадно расправившимся с ее родителями. Соленая пелена слез застилала глаза, и мешала ориентироваться в пространстве. Таня на ощупь поднялась наверх. Не раздумывая ни секунды, взяла самое необходимое на первое время и сбежала без оглядки из собственного дома. С тех пор она пыталась выжить в новом, непривычном для нее мире нищеты и лишений. Уехала как можно дальше от столицы, постоянно меняла местоположение, чувствуя, что муж следует за ней по пятам. Рожать пришлось в обсервационном отделении маленького городка. Свои настоящие документы она не рискнула показать, опасаясь, что ее сразу вычислят. Хамское равнодушное отношение персонала, многочасовые мучения, и, наконец, на свет появилась дочь. Но особой радости это событие не принесло. Слишком измученным и истощенным был организм. Через три дня, как и положено, ее выписали в никуда, просто на улицу. Несмотря на плохое самочувствие Она была одна, сама за себя С маленьким ребенком на руках Ей повезло, нашлись добрые люди Помогли самым необходимым на первое время Хоть и не бесплатно Планка комфорта очень быстро снижалась Опуская ее с небес на землю Как бы Татьяна не пыталась экономить Деньги кончались слишком быстро А взять еще было попросту негде Отказывая себе практически во всем, тратила только на жилье, еду и нужды ребенка. Случайно заметив во дворе дома, в котором жила автомобиль с московскими номерами, без труда узнала охрану мужа и в очередной раз в спешке покинула город. Уже в автобусе, двигавшемся в неизвестном направлении, просматривала газету в поисках хоть какого-то удаленного заработка и наткнулась на объявление о продаже дома в глухой деревеньке. Цена показалась заманчивой. Решив, что так у них с дочкой хотя бы будет крыша над головой и какая-то стабильность, Татьяна все подсчитала и позвонила хозяйке. Обговорив необходимую сумму первого взноса, в тот же день перевела деньги и внесла в свой маршрут конечную точку. Сейчас что-нибудь беспокоит, живот болит. Мягкий голос вторгся в ее сознание, спасая от тяжелых воспоминаний. Таня вернулась в реальность и благодарно улыбнулась. «Нет, все хорошо. Будем считать, легко отделалась». Саша не смог сдержать ответную улыбку. «Впредь лучше следи за своим здоровьем». «Спасибо тебе за все. Иди спать, к утру температура должна нормализоваться». Таня поднялась со стула и замерла в нерешительности. Вроде и пора было уходить. Разговор подошел к логическому завершению но что-то удерживало ее на месте. Так и не найдя повод остаться, тихо произнесла. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — ответил Саша и проводил ее взглядом. Он тоже ощутил неловкость, возникшую между ними, но не придал этому значения. «Не сегодня, не сейчас».